16. Более трудной и требующей большего искусства, чем война, борьбе за жизнь, народ представляет собой армию, в которой каждый человек борется по собственной стратегии и тактике. Но правительство, как командующий своего народа, обязано, во-первых, внимательно следить за тем, в какую сторону направляется народная предприимчивость, во-вторых, всесторонне и хорошо изучив театр борьбы, безошибочно определять, какое из направлений наиболее выгодно для интересов всего государства. И в-третьих, с помощью находящихся в его распоряжении средств умело устранять встречаемые народом на его пути препятствия. Рассматривая с этой вышки наше положение на левом фланге накануне первого русско-китайского договора 1689 года, мы видим следующее. Богатая пушным зверем тайга, потянула нашу вольницу от Ураси гор прямо на восток, северо-восток до конца Сибири. Но вот енисейские якутские разведчики, уклоняясь к югу, открыли страну, которая по сравнению с холодной и мрачной тайгой показалась им раем небесным, и леса ее изобиловали тем же драгоценным соболем, а реки рыбой, но при этом теплый климат и безграничные пространства, плодородной земли давали каждому желающему возможность сделаться помещиком. Нет сомнения, конечно, что подобное географическое открытие должно было оказать влияние на маршрут вольницы. А так как сама она по отношению ко всему русскому народу составляла лишь передовую часть, прокладывающую путь другим, следующим по ее стопам предприимчивым людям, то мало-помалу и весь поток русской энергии, нацеленный первоначальным обстоятельствами на Камчатку, должен был уклониться к юго-востоку сначала на Амур, а затем и к Желтому морю. Лежавшую на этом пути Манчжурию нельзя было считать серьезным препятствием. Родина Чингисхана и наше историческое наследство, она, подобно остальной территории Золотой Орды, населена была сырым человеческим материалом. Правда, манжурские тонгусы успели организовать государство, но ведь организация эта была случайная и временная, с целью похода на Китай. Образовавшаяся же после завоевания Небесной империи династическая связь с последней, не усиливая ни Манчжурии, ни Китая, ставила лишь трагическое положение повелителя этих государств. Выведя из своей вотчины, все ее лучшие силы Багдыханы не могли отправить обратно ни одного человека, ибо сами непрочно сидели на пекинском престоле. Посылать же на помощь манчжурам китайцев значило, не принеся никакой пользы делу, в то же время подорвать все обаяние своего военного могущества. Итак, в результате Манчжурия могла обороняться одними собственными силами. Боевые же качества манжурских войск Определились как при первой стычке 150 казаков Хабарова с двумя тысячами манжуров князя Изинея, когда в рукопашном бою последние потеряли 750 человек убитыми, все орудия и знамена. Так и в последующих боях, где наши противники были неукоснительно биты, раз только их приходилось менее полуроты на одного русского. При таких условиях, если правительство по каким-либо причинам не могло поддержать своевременно наш левый фланг войсками, то оно во всяком случае должно было обратить внимание на тот факт, что открытие Амура и появление на свете первого, второго и третьего албазинов совершалось не административным велением, а вот какой причиной. В то время, как в Якутске фунт хлеба стоил 10-15 копеек, В Албазине весной 1687 года рожь и овес продавались по 9 копеек запут пшеницы. Пшеница по 12 копеек, горох и конопляное семя по 30 копеек. Ешь не хочу и наживайся, снабжая богатую золотом и мехами тайгу это простая и сильная, как сама жизнь, причина, вместе с молодой энергией, не боявшегося препятствий и приобретшего право пренебрежительно смотреть на загораживающих ему путь туземцев народа, были надежным ручательством тому, что на месте третьего албазина возник бы четвертый, пятый и может быть шестой, но в конце концов русские люди беспрепятственно поплыли бы и в низове Амура, и к верховьям Сунгары. Для этого требовалось только одно – самим не увеличивать тех преград, с которыми справилась бы со временем народная энергия. К несчастью, сделал уже одну крупную ошибку с посылкой на мур дворянина Зиновьева, московские приказы придумали новую и еще горшую. Не чувствуя сил своего народа, не понимая совершавшихся событий и не зная поэтому, что предпринять, Они при первых же выстрелах в головном отряде отправили в Пекин сначала канцеляриста винукова а за ним канцеляриста Логинова с извещением, что вслед за этими гонцами едет воевода Головин, чтобы с общего согласия положить границу между Россией и Китаем. То есть в данном случае провести черту, дальше которой нельзя наступать русскому народу. Многие слова в силу частого их повторения теряют обыкновенно свой глубокий внутренний смысл. Так слово «граница» обозначает собой преграду, стеснительную для наступающего и выгодную для обороняющегося. Давным-давно утративший свою агрессивность и перешедший к обороне Китай, замкнувшись со стороны моря и обнеся все свои города, сгорбившийся под тяжестью лет и жизненного опыта, Китай сейчас же понял, все выгоды такого предложения и воспользовался им как нельзя искусней. Хорошо зная, что у нас во всем Нерчинском воеводстве было не более 500 казаков, китайские уполномоченные привели с собой в Нерчинск десятитысячную орду пеших иконных слух, погонщиков, насильщиков и тому подобного вооруженного всяким дриколем люда С этой имевшей одно только подобие военной силы толпой Приведенный в решительный момент и на решительный пункт театра борьбы за жизнь, Китай одержал над нами величайшую из когда-либо одерживавшихся им побед. Под угрозой атаковать Нерчинск китайские уполномоченные заставили, чувствовавши себя точно в плену Головина, подписать 26 августа 1689 года печальной памяти Нерчинский договор согласно которому Россия должна была отказаться от всего принадлежащего ей по праву открытия Амурского бассейна. Не вовремя пожелавшаяся нам граница с Китаем проложена была на западе по реке Горбицы, на севере по Становым горам, а на востоке по нетвердому знанию уполномоченными своих государств географии страны осталось неопределенным. Для лучшего обозначения северной границы решено было поставить вдоль нее каменные столбы. Албазин разрушить и все, что оставалось русского на Амуре, увести на север с тем, чтобы на будущее время ни один русский человек не смел перешагнуть за запрещенную черту. Иными словами, слабый, никогда не могущий справиться с кочевниками Китай, улучшил минуту, заставил нас молодой полной наступательной энергии народ, поднять на свои плечи его уродливую стену и перенести ее на Горбицу и Становые горы. 17. Теперь, чтобы видеть непосредственный результат этого договора, перенесемся мысленно в якуск бывший в то время главным этапом протоптанного казаками пути по тайге. Став на эту точку, мы сейчас же почувствуем себя в положении и Витязя на распуте, и нашей вольницы накануне новых ее подвигов. Направо по становому хребту Великая Китайская Стена, укрепленная всей строгостью наблюдения собственных властей. Налево Лена, широкая, могущественная, но постепенно ведущая в царство мрака и холодной смерти. Прямо та суровая и задумчивая тайга, все с большим и большим трудом сползающие на выраставшие перед нею горы, и все чаще и чаще уступающие поле битвы, надвигающиеся на нее с севера тундре. Задумываться над тем, в какую сторону держать путь, было нечего. И вот после минутного роздыха казаки эти красивейшие своей отвагой из всех рыскавших по еще молодой тогда и просторной земле человеческих хищников, с крестом на шеи и несколькими зарядами за пазухой устремляются к Охотскому морю. С него на Камчатку, с Камчатки на Курильские острова, с Курильских на Алиуты, с Алиутов на никому кроме русских неизвестный американский берег. Бесстрашно, носясь на сколоченных из подручного материала судах, по волнам вечно сердитого и вечно кутаящегося в холодную мглу Великого океана, они выписывают на бесчисленных островах его, мысах, бухтах и вулканах целый календарь православных святых, перемешка с именами Прибыловых, Вениаминовых, пауловых Макушиных, Шумагиных, Куприяновых и так далее, и так далее. Божью милостью полководцы и государственные люди Шелиховы и Барановы завоевывают и устраивают за морем целое царство и накладывают свои руки на самый океан. Такой энергии, предприимчивости и дарования хватило бы не на одну Маньчжурию, представлявшую собой последний клин Татарии и последний этап нашего сухопутного марша к востоку, но и на достижение главнейшей жизненной цели нашей. А чтобы понять в чем именно заключалась последнее, вспомним сначала, что в течение многих веков по словом восток западноевропейские народы подразумевали те южноазиатские страны, которые небо щедро наградило драгоценными произведениями тропиков. знаменитые страны ароматов, слоновой кости, черного дерева золота, самоцветных камней, комедий и в особенности многочисленного собрания продуктов как чай, сахар, кофе, перец, корица и так далее, известных на западе под общим именем пряности, а у нас колониальных товаров. Ведь ни для чего другого, когда отыскание этих стран предпринят был в 15-м и 16-м столетиях целый ряд морских походов, создавших плеяду славных имен во главе с Васко да открывшим путь на Юг Азии вокруг мыса Доброй Надежды, и Христофором Колумбом, отправившимся на поиски Индии и нашедшим Америку. Запертая со всех сторон на суше Россия не могла, конечно, и думать тогда ни о каких экспедициях, и ни о каких тропических странах, но вот пришло время, и сама судьба начала направлять нас к тому же Востоку, когда наша вольница, молодцевато закинув Кремневку за плечи, собиралась уже выступить из Якутска, проведение зажло на Амуре такой сильный маяк, свет которого сразу же сделался виден всей России. И этим ясно сказала нам «Вот ваша дорога». Небольшое препятствие, которое оно положило на этом пути в лице манжурии было необходимо, чтобы задержать шедших налегке и слишком выдвинувшихся вперед головные части, заставить их уцепиться за землю, выждать подхода новых эшелонов и затем уже в наступательном порядке идти от теплой реки к теплому морю. Если бы на прохождение этого последнего этапа и на обращение самого слабого из остатков Золотой Орды в совершенно русскую страну нам понадобилось уже полтора-ста лет, то и в этом случае уже сто лет назад мы бы стояли бы на берегах Желтого моря столь же безопасно, как сейчас на берегах Балтийского. А теперь возьмите циркуль, и измерьте, во сколько раз ближе были бы мы с этой базой к Индии, Сиаму, Зонскому архипелагу, Филиппинам и доходившемуся бы на одном с нами дворе Китаю, чем вся Западная Европа или Америка, долженствовавшие путешествовать вокруг мысов Доброй Надежды и Горных. И вам станет ясно, что главнейшая задача всей государственной политики нашей заключалась в обладании богатым Югом Азии являющимся естественным дополнением бедного севера. Со своим первобытным взглядом на жизнь и первобытным оружием татары решали эту задачу в форме господства над Китаем и Индией. Мы же, как народ высшей культуры, должны были решить ее иначе, а именно, закончив наше наступление через Сибирь, выходом к Желтому морю, сделаться такой же морской державой на Тихом океане, как Англия на Атлантическом и такими же покровителями Азии, как англосаксы Соединенных Штатов, американского материка. При этом условии мы были бы теперь не беднее и не слабее страшно тесняющих нас ныне жизненных соперников. К несчастью, задача эта не была понята нами и к самому важному историческому моменту, когда указанная нам самим привидением арена была еще свободна, когда англосаксам Америки предстояло еще перейти, от Атлантического океана через всю ширь своего материка, а Франция и Англия вступили в борьбу, должествовавшую решить, который из этих государств впредь до полного истощения вынужден будет вращаться в орбите честолюбия своего противника. Мы оказались точно распятыми на кресте нашего Невчинского недомыслия. В одной стороне, за Тихим океаном, оторвавшаяся от государства огромнейшая творческая сила в титанической борьбе с туманами, бурями, дикарями и белыми бандитами строила эфемерную российско-американскую империю, то есть выравнивала и уплотняла почву для англосаксов Америки. Другой, на полях Италии, на высях швейцарских гор под шанграбином Аустерлицем, Пресеж-Эйлау, Фридландом И по всему кровавому пути от Москвы до Парижа доблестнейшая из всех армий собирала камни для пьедестала английскому величию.